«Нашему лагерю подскакивает несколько всадников». Эдико уехал вперед каравана за день до этого происшествия, не объяснив нам причины своего удаления. Подъехавшие гунны с бранью погнали нас с холма, приказывая расположиться у его подошвы. «Почему?» — спросил Ромул. «Садники кричали. Сам Атила недавно стоял лагерем внизу долины». «Конечно...» «Значительно дальше, вниз по реке, но все-таки вам не подобает». «Что такое «не подобает»?» — сердито допытывался префект. «Чтобы ваши ноги стояли в настоящее время выше того места, где покоилась голова владыки Вселенной», — объяснили нам посланные. И действительно, волей-неволей пришлось покориться. Все возражения не привели ни к чему». Мы были вынуждены опять сложить свой скарб и перетащиться с обозом в другое место, оказавшееся несравненно хуже. Но зато отилла прислал нам только что пойманной рыбы и несколько быков. Глава 10. Дерзость этих степных грабителей неслыханна и невыносима, проворчал ритор. Несколько лет назад Мне пришлось сопровождать такое же грустное посольство из Византии к гуннам. Только мы успели миновать Моргус, как наткнулись на гонцов Атилы, посланных нам навстречу. Эти черномазые бродяги отказались даже приветствовать нас и вести с нами переговоры в палатках. Переводчик передал нам от их имени такой ответ. Гун ведет переговоры только на шести ногах». Мы совершенно не поняли этой загадки центавров, пока она не объяснилась наглядно. Гонцы не сошли со своих коней. Все наши настояния оказались тщетны. Они хотели толковать с нами не иначе, как сидя верхом. Между тем, нам было невозможно стоять униженно перед ними и переговариваться, глядя на них снизу вверх. Оставалось только, ввиду непреклонного упорства гуннов, не думавших слезать с седла, самим опять сесть на лошадей. И таким образом императорские послы... Римские государственные деятели, консулы были принуждены разговаривать с варварами. Сидя на конях, точно мы принадлежали к другой шайке подобных же бродяг. Содержание наших переговоров было так же унизительно, как и их внешняя форма. Мы обязались выдать гуннам всех беглецов, скрывшихся под нашу защиту. Между ними было двое королевичей из племени враждебного Атили. Этих юношей звали Атака и Мамо. Посланные царя гуннов распорядились немедленно распять их перед нашими глазами. Кроме того, мы согласились не заключать никаких союзов с врагами Атилы и обещали увеличить ежегодную дань от римского императора предводителю дикарей до 700 фунтов золота, тогда как прежде она была в половину меньше». Гунны потребовали, чтобы мы подтвердили наши обещания торжественной клятвой. И именно поклялись жизнью императора над крестом и Евангелием, а сами зарезали лошадь, распороли ей живот, погрузили до локтей обнаженные руки в трепещущие внутренности животного, а потом подняли их кверху и не опускали, пока не обсохнет кровь. Это была форма их собственной языческой клятвы. И с такими гнусными скотами... «Мы принуждены сражаться и вести переговоры!» С гневом произнес префект. «Пожалуйста, расскажи Патриции еще что-нибудь из твоего настоящего путешествия», сказал Ромул. «Переплыв Дунай», продолжал Максимин, «мы переправились еще через две реки, Тик и Тифис, также на выдолбленных лодках и плотах, которые перевозились гуннами по сухому пути на наших повозках или навьючивались на нескольких лошадей, связанных вместе». «По приказу наших провожатых», — прибавил Приск, «рассылавших повсюду своих быстрых, как ветер гонцов, окрестные крестьяне должны были доставлять каравану съестные припасы из отдаленных деревень и степных хуторов. Бедные землепашцы питаются здесь вместо пшеницы и ржи просом, а вино им заменяют питье из меда диких пчел и еще другой странный пенистый напиток, приготовленные из перебродившего отвара полузгнившего ячменя, который называется у них камус. Следующая ночь прошла для нас неблагополучно. После утомительного дневного перехода мы расположились на ночлег на берегу небольшого озерка, чтобы иметь под рукой воду для себя и для лошадей. Но едва невольники успели разбить шатры, как поднялась страшнейшая гроза с проливным дождем и вихрем, Ветер сорвал нашу палатку и снёс её в озеро со всеми распакованными в ней дорожными принадлежностями. С перепугу мы стали бросаться во все стороны, спасаясь от бури, и, наконец, промокшие до костей, попали в темноте в болото. На наш крик о помощи сбежали соседние жители из своих хижин. Дождь тем временем перестал, так что они могли зажечь длинные толстые стебли камыша, послужившие им вместо факелов. И при таком освещении нас вытащили кое-как из трясины, а вместе с тем спасли часть нашего багажа, унесенного вихрем в озеро. Мы пошли греться в жалкие мазанки поселян, заменяющие им дома за недостатком леса. Топят здесь также не дровами, а сухим тростником. — Но следующий день вознаградил нас за эти передряги, — продолжал Приск. Мы достигли поместья вдовы умершего Бледы. А кто такой он был? Брат Атилы, разделявший с ним трон и скончавшийся в молодых летах. Но вдовы его мы не видали. Атила запретил ей разговаривать с мужчинами. Вероятно, у него есть на то свои причины. Сухо заметил проницательный Ритор. Однако она пригласила нас в один из своих домов, послала нам в изобилии всякой пищи, и, по обычаю, гостеприимства у гуннов прекрасных рабынь. Мы охотно приняли кушанья, с благодарностью отклонили живые дары и послали вдовствующей царице в подарок три серебряные чаши, несколько теплых одеял из красной шерсти, индейского перца, фиников, византийского печенья и других лакомств, до которых так падки женщины. Сверх того пожелали ей благословения свыше за ее радушие, И опять пустились в путь. Однажды нам пришлось своротить с удобной военной дороги, которая была к тому же кратчайшей, и пробираться окольными путями по степным проселкам, где на каждом шагу попадались лужи после дождя. Но нам велели очистить дорогу для посольства одного из подвластных отиле народов. Кажется, то шли послы германского племени гипидов. Да, это одна из больших групп храбрых готов, — пояснил Приск. — Когда мы стали возражать против такого распоряжения, — продолжал он, — то гунны ответили нам, пожимая плечами. Если ваш император покорится великому Атилле, то и его посланникам будут оказывать больше чести. Это было неделю тому назад. С тех пор с нами не случилось ничего замечательного. — А что заставило вас отправиться из Равенны в царство гуннов? — спросил Патриций. «Та же самая горькая необходимость, как и прежде», — отвечал Ромул. «Только она облекается все в новые формы. Жестокий враг знает нашу слабость и свою силу и не устает злоупотреблять собственным превосходством, чтобы притеснять нас, изнурять налогами, унижать и мучить». «Он не упускает ни малейшего повода насолить нам», — прибавил префект Норикума. На этот раз дело вышло из-за двух жалких золотых чаш, ради которых двое знатных римлян, комис и префект Норикума, были принуждены пуститься в эти степи и терпеть всевозможные унижения. Один римлянин по имени Констанций, подданный Атиллы, во время осады Сирмиума, гуннами, получил от городского епископа золотые церковные сосуды, чтобы выкупить из плена самого епископа и других граждан если город не устоит против неприятеля. Так и случилось. Сирмиум пал. Однако римлянин нарушил свое обещание. Он увез сосуды в Рим и заложил их там, богатому меняли Сильвану. После того Констанций, как ни в чем не бывало, вернулся обратно к Атилле. Тот, узнав о мошеннической проделке, приказал распять его. Теперь требует от нас выдачи Сильвана который будто бы присвоил себе или утаил золотые сосуды, принадлежащие к числу добычи, захваченной после разгрома сирумиума и, следовательно, представляющей собственность Аттиллы. Как же мы выдадим совершенно неповинного человека? А между тем царь Гуннов угрожает нам войной в случае отказа. Он мог выступить против вас в поход даже и тогда, если бы ему вдруг не понравился нос вашего императора, — заметил Приск. И мы принуждены умолять варвара, унижаться перед ним, стараясь задобрить его дарами, чтобы он отказался от своего чудовищного требования. А так как и наша миссия настолько же унизительна, со вздохом сказал Максимин, то будем терпеливо переносить вместе ожидающий нас позор. Да, но иметь сотоварищей в подобном несчастье и вовсе не утешительно, вопреки словам поэта. Рвенная Византия покрыта одинаковым стыдом. Однако лампа догорела. Постараемся заснуть. Посоветовал благоразумный Приск. Пусть нам приснится былое величие Рима, и благодетельный сон принесет с собою забвение безотрадной действительности. Глава одиннадцатая. Спустя трое суток оба посольства, соединившиеся в дороге, прибыли к жилищу Атилы, или, вернее, к его главному лагерю, который прославлялся гуннами точно какое-нибудь обиталище богов. Просторно разбросанный поселок, состоящий из множества больших и маленьких деревянных домов, превосходил своими размерами деревню, напоминая собою скорее целый городок, но без земляных укреплений. Эти деревянные постройки с плоскими крышами и наружными галереями вокруг обоих верхних этажей стояли довольно далеко одна от другой. Еще издали можно было различить дома Тилы посреди множества палаток и бараков, потому что он был окружен, как пчелиный улей, несметным числом снующих туда и сюда конных и пеших гуннов, для которых было высочайшим счастьем хотя бы снаружи посмотреть на жилище своего могущественного владыки. Эдика с трудом очистил дорогу в этой тесной и шумливой толпе приезжим римлянам, и довел их до первого кольца стражи, так как круглое здание дворца Атилы было поясано одиннадцатью постепенно суживающимися кругами гунских, германских и сарматских воинов в числе нескольких сот человек. Они были расставлены настолько близко один от другого, что могли достать друг друга протянутым древком копья. Между ними не мог пробраться незаметным даже юркий хорек или кошка. Дом был обшит необыкновенно гладко выструганным и ярко блестевшим тесом и обставлен круглыми щитами в человеческий рост, также из полированных планок. Эти щиты служили просто украшением, не предназначаясь для обороны. Над входными дверьми развивались пестрые флаги, в которых преобладал желтый цвет. Здесь стоял последний из 11 кругов вооруженной стражи. За западной и восточной сторонами дома возвышались деревянные многоэтажные башни с резьбою. Белый цвет березового дерева резко отделялся при ярком сиянии солнца от пестрых рисунков, покрывавших здания. Они были исполнены преимущественно ярко-желтой и алой краской, представляя уродливые фигуры людей, лошадей, волков, драконов и змей. Эти карикатурные изображения не отличались замысловатостью и шли правильными рядами в виде каких-то примитивных фантастических узоров. Дворец был окружен полуоткрытой колоннадой, но вместо каменных круглых колонн крышу поддерживали четырехугольные деревянные столбы, тщательно обструганные, гладко выскобленные и довольно искусно расписанные разными красками. Ближайший к дворцу дом принадлежал Хелхалу, маститому советнику и поверенному Атилы, который служил верой и правдой еще отцу знаменитого завоевателя. После царского жилища это было самое богатое здание, но без украшений и башен по бокам. Вся постройка была также деревянная, так как в степи трудно было достать иной строительный материал, и даже строевой лес доставляли издалека и с величайшими затруднениями. Единственным каменным зданием во всем селении была громадная баня, построенная всесильным владыкой, по просьбе одной из его бесчисленных жен, красавицы-римленки родом из Арля. Греческий архитектор, взятый в плен гуннами после разгрома Сирмиума, возвел эту постройку по греческому образцу из красного мрамора, причем тысячи рабов целые годы трудились над доставкой мраморных глыб из южных стран. Возле обширного здания для приема гостей и примыкавших к нему спальных покоев Атилы. Группировались другие дома. Помещения царских жен с деревянной резьбою по стенам из четырехугольными обтесанными столбами, которые соединялись грациозными полукруглыми арками из раскрашенных деревянных брусков. Каждый столб побивали деревянные же разноцветные обручи шириною в ладонь, которые постепенно суживались кверху и чередовались с белыми недокрашенными промежутками. То была мастерская работа, где полированные планки до того плотно сходились между собой, что трудно было заметить место их соединения. Посланники надеялись, что Атила их примет в самый день приезда, так как они прибыли в его лагерь рано поутру. Однако он успел уже отправиться на охоту за турами и зубрами в изобилии водящимися в предунайских болотах. Когда ему доложили о скором прибытии посольств, он небрежно ответил, вскакивая на неоседланную лошадь. «Императоры могут подождать». А моя охота не ждет. Глава двенадцатая. Пока происходили эти события в лагере Гуннов, к главному расположению Атилы подвигался с запада небольшой отряд. Он шел из земли Ругов по обширным лесам, которые покрывали эту придунайскую область и частью оставались здесь с незапамятных времен совершенно нетронутыми. Часть уже выросли снова после падения римского могущества на расчищенной почве и облекли ее всею роскошью дикой растительности, отвоевав у человека обратно свои владения. Путешественники, десять мужчин и две девушки, были все верхами. Повозки, в которых обыкновенно ездили германские женщины, отправляясь куда-нибудь далеко на праздничные жертвоприношения, не могли пробраться по густому лесу, где узкие дороги пролегали на большом протяжении по диким трущобам. Даже и верхом здесь нужно было ехать осмотрительно. Лошади часто спотыкались об узловатые корни деревьев, которые то и дело пересекали тропинку, точно бурые змеи. Иногда же ветки вековых дубов, буков и елей так плотно переплетались между собой над головами путников, что заслоняли солнечный свет. Обе женщины проводили ночи в походной палатке с крепкой парусины на мягких подстилках. Мужчины спали под открытым небом, закутавшись в плащи. Кроме того, некоторые из них поочередно сторожили спящий караван. Лошадям спутывали передние ноги и привязывали их в таком виде на длинный ремень к подножью деревьев, чтобы они не могли убежать, но имели возможность пастись на сочной лесной траве. В одно утро путешественники готовились в дорогу, только что окончив завтрак. Против раскинутой палатки тлели уголья догоравшего костра, на котором готовили кушанье из припасов, взятых из дому и добытых накануне на охоте. Служанка укладывала вещи. Двое предводителей каравана и молодая девушка поразительной красоты отдыхали у огня. Старший из мужчин задумчиво уставился глазами в тлевшие уголья, наблюдая, как они медленно затягиваются слоем белого пепла. Красавица-девушка заметила печальное выражение его лица и нежно погладила белой тонкой рукой нахмуренный лоб старика. «Отец», — заговорила она, — «о чем ты думаешь с такой печалью? Ах, если бы я могла так же легко отогнать от тебя все заботы, как разгладить все морщины на твоем лбу». «Да, король Визигаст», — подхватил с воодушевлением юноша, «о чем или о ком ты беспокоишься?» «Меня тревожит то, что нас ожидает. Но больше всего я боюсь за вас обоих». Дагар гордо вскинул кудрявую голову. «А я так вот не боюсь никого и ничего. Даже Атила мне не страшен». Ильдиха с любовью и гордостью остановила свои блестящие глаза на красивом лице жениха. «Отец, он прав», — спокойно заметила наконец она. «Ничья рука, не исключая и свирепого гунна, не вырвет у нас из сердца взаимной любви. Враги бессильны перед ее могуществом. Наша верность послужит нам лучшим оплотом против них». Но король неодобрительно покачал седою головой. «Все происшедшее очень странно и не предвещает доброго», — произнес он. «Откуда мог узнать Атилла? Кто ему донес о вашей помолвке? Идва она сделалась известна в моем собственном дворце», Как к нам во двор прискакал его гонец с напоминанием, что мною нарушен закон, изданный еще отцом Аттилы, Мунцуком, но не всегда применявшийся. Ни один из королей, подвластных Гунну, не имел права отдавать в замужество дочь или женить сына, прежде чем не представить царю, жениха и невесту и не испросить разрешения на их брак. После такого напоминания мне оставалось только немедленно повиноваться, Или вам обоим следовало бежать? «Или же оказать сопротивление!» Воскликнул Даггар. «Я не обращусь в бегство ни перед кем, даже грозным Атиллой!» «О, если бы ты послушался моего совета, отец! Нужно было сейчас начать войну!» «Слишком рано, сын мой!» «Теперь еще не время. Наши союзники не готовы. Поэтому я решился немедленно отправиться с вами обоими в лагерь Атиллы, но с тяжелым сердцем». «Что замышляет это чудовище? Как решится ваш жребий? Кто может предугадать заранее? А главное, откуда он узнал обо всем?» Эльдиха отвернула хорошенькую головку и покраснела. Отец заметил ее смущение. «Эллак выдал нас!» С живостью воскликнул он. «Ты ему понравилась. Он, вероятно, хочет добиться твоей руки с помощью отца. Пускай попробует!» Гневно произнес сквозь стиснутые зубы Дагар, хватаясь за рукоятку меча. Между тем молодая девушка возразила. «Нет, я не верю, чтобы этот странный потомок Гуннов был способен на предательство. Кроме того, он знает твердость моего характера. Ему известно, что я люблю Дагара, и Лак не может надеяться, чтобы Эльдиха когда-нибудь...» Король пожал плечами. «Ни я, ни Дагар, ни многие другие гораздо сильнее нас» не в состоянии защитить себя от произвола Атиллы. Вспомни, что мы все совершенно беззащитны в его лагере. Если он заставит тебя выйти замуж за Илака, что ты сможешь сделать против этого? «Умереть — Умереть! — воскликнула молодая девушка, хватая за руку жениха, мрачно смотревшего в землю. — Нет, Дагар! — продолжала она. — Успокойся! Я буду твоею или умру! И горе тому, кто вздумает посягнуть на мою свободу. Глава тринадцатая. В эту минуту раздался вдали, с восточной стороны леса, громкий пронзительный звук охотничьего рога. То был условный сигнал одного из воинов, поставленных на страже. Путешественники тотчас вскочили на ноги. Мужчины схватились за оружие, лежавшее на готове возле них, и стали пристально всматриваться по направлению к востоку. Опять затрубил рог, но на этот раз тише, успокоительным тоном. И вслед затем показались двое ругов, сопровождавшие одинокого всадника. Тот спрыгнул с седла и медленно приблизился к Визигасту и его спутникам. Он почтительно поклонился королевне, а королю и Дагару протянул левую руку. — Элак! воскликнул Визигаст, окидывая подошедшего недоверчивым взглядом и нерешительно отвечая на его рукопожатие. «Это вы, что привело вас сюда?» «Забота о вашем благополучии. Мой отец разгневан. Самовольная помолвка. Однако он скоро узнал о ней». «Да, раньше меня», — отвечал Илак. «Я только догадывался тогда у камня Фригги. Но мне не приходило в голову, чтобы король Ругов мог поступить так опрометчиво и неосторожно, и притом против закона». Между тем, едва успел я вернуться от источника в лесу в лагерь властелина, как он насмешливо крикнул мне, ведь я нередко заступался перед ним за германских государей, бывших у него в немилости. «Скажи прямо!» — перебил Дагар. «За короля Визигаста и за меня!» «Да, между прочим, и за вас!» — отвечал Эл лак «Теперь же он упрекнул меня этим заступничеством». Полюбуйся, как хорошо ведут себя твои соплеменники по женской линии, сказала Тилла. Вот какова их верность и послушание. Король Визигаст сосватал свою дочь за королевича Скиров, не спросившись меня. Это нарушение закона. Откуда ты узнал? спросил я с испугом. Все равно, отвечал он. Это не твое дело. В ночную пару открылось мне их предательство. В цепях прикажу я привести их сюда. «Всех троих!» У Дагара был готов гневный ответ, но Безегас сделал ему знак молчать. «Я принялся уговаривать отца. Я заклинал его не прибегать к насилию и поручился ему своей головою, что вы добровольно придете в лагерь, если вас пригласят». Повелитель смерил меня испытующим взглядом. Лицо у него странно передернулось, и он дал ответ, которого я не могу постичь до сих пор хорошо, будь по-твоему, я приглашу их добром, ты прав, так будет умнее. Но, конечно, ты не догадываешься, прибавил он, почему так будет умнее. И государь улыбнулся недоброй улыбкой, которая у него грознее вспышки гнева. Вот почему я выехал к вам навстречу и прошу вас поспешить. Заставить Атилу дожидаться опасно. Кроме того, советую вам вести себя благоразумно при дворе. «Не будь строптив, отважный Даггар! Смири немного свою гордость, благородная королевна!» «Моя невеста не может быть достаточно горда», — возразил Даггар. «До того она прекрасна!» Эллак глубоко вздохнул и отвечал. «Я знаю это и без тебя, королевич. Ильдиха имеет право и должна быть горда, как богиня». Молодой человек замолчал, стараясь преодолеть вспыхнувшее в нем страстное чувство — Потом он продолжал более спокойным тоном. «Дело в том, что вы оба, почтенные князья, не правы, а повелитель прав. Не раздражайте его еще больше. Я искренне желаю вам добра, но не все сыновья Атилы дружески расположены к вам. Когда я заступаю за германцев, другие стараются подстрекнуть против них нашего господина, и речи их он слушает охотнее, чем мои. Почему?» полюбопытствовал Визигаст. Эрлак пожал плечами. «Строгость более свойственна ему, чем милосердие. Кроме того, он не любит германцев, а также и... меня. Его любимые сыновья... Эрлак, злой ребенок, и Дзенгизиц, кровожадное чудовище!» — воскликнул Даггар. «Горе нам!» — прибавил король Ругов. «Если эти двое будут со временем владычествовать над нами». «Ну уж этому не бывать!» — расхохотался Даггар. Элак смерил его строгим взглядом. «А почему нет неосторожный юноша?» «Потому что до тех пор... Потому что прежде чем...» «Замолчи, Даггар!» — перебил король. «Видишь, Элак...» — продолжал он. «Мы хотим просить Атилу при делении царств между его многочисленными наследниками, ведь у него гораздо более ста сыновей». «Отдать нас, германцев, под твою власть». «Этого никогда не будет», — отвечал Илак, покачивая головой. «Конечно нет», — подтвердил Даггар. Ильдиха прижала палец к своим коралловым губкам. «Тогда мое царство было бы слишком велико и слишком могущественно сравнительно с уделами остальных братьев. К тому же Дзенгизиц уже заранее выпросил себе у властелина несколько отдельных германских народов». «Зачем?» — спросил Визигаст. «Ведь он нас ненавидит», — заметил Дагар. «Вот именно потому он и хочет властвовать над вами». Атила согласился на его просьбу, но прибавил с лукавым подмигиванием. «Соглашаюсь на тот случай, если ты меня переживешь, мой нетерпеливый наследник». «Горе тем, кто попадет под власть повторил король и пошел взглянуть на лошадей. «Он бесчеловечен», — прибавил Визигас на ходу. «Конечно!» — с гневом подхватил Дагар. «Но на то он и гун!» «Скир!» — воскликнул Илак угрожающим тоном, но сдерживаясь. «Прости ему», — вступила Сельдиха. «Обидное слово почти не касается тебя, ведь ты наполовину нашей крови». «Зато Дзензигиц!» — гневно продолжал Дагар. «Настоящий гун, чистокровный!» Гордости украшения украшение своего народа!» «За это и любит его отец», — печально сказал Эл-Лак. «И как могут быть гунны человечны?» — не унимался Дагар. «Как они могут понимать, что значит сострадание? Ведь они даже вовсе не люди!» «Как же это?» — полюбопытствовал сын Атиллы. «Так говорится в одной саге, распространенной между всеми германскими народами. А сага не лжет». Я слыхал о ней, но мне хотелось бы послушать самую песню. Вон там, Дагар, позади тебя, на орешнике висит твоя знаменитая арфа. Возьми ее, покажи мне твое искусство, я часто слышал похвалы ему. Спой мне место о происхождении гуннов. Ведь, кажется, так ее называют. Да, однако... Неохотно взял Дагар маленькую треугольную арфу, которую Лак снял с ближайшего куста за широкую перевесь, Из красной кожи и подал ему. Не надо петь, вступилась Эльдихо. Зачем тебе знакомиться с этой песней лак? Тебе будет больно ее слушать. Я привык к страданию. Начинай. Ты хочешь этого? Прошу тебя. Ну так хорошо. Слушай. Глава четырнадцатая. Дагар провел рукой по струнам и начал говорить на распев своим прекрасным звучным голосом сопровождая некоторые строфы рапсодии игрую аккордов на арфе. «Многое я разузнал, путешествуя в странах далеких и вопрошая по белому свету бывалых людей. Много поведали мудрые старцы, откуда взялись в мире народы земли и откуда течет их начало». Все племена златокудрых германцев, все дети богов, Род свой ведут от Ватана и Герготы добрые сердцем, И от него же через Акспота сына Ватана Твердые нравом родились могучие саксы, Датчане, дети Донара, и с ними соседи норвежцы, Циу и ци за детьми явились на свет алиманы, Предком зовет своим эру, народом маркоманов отважный. Ирмин, который сияет на небе меж тихих созвездий, Тот произвел тюрингенцев бесстрашных и верных. Фарзете, фризов отцом, был могучих и храбрых. Фрига, прекрасная сладости полная, мать от ватана. Царственных франков, веселых и славных наездников, ругов. Но о рождении гунов ужасные ходят предания. Готами правил король их и предок Амлунгов. Взял он в полон после долгих жестоких сражений Женщин враждебного племени дальнего финнов. Фины понятливы, злобны, и многое знали их жены, Ткали одежды и были в хозяйстве искусны. Но и к делам нечестивым имели причастие. Знали они колдовать, порчу на скот наводили, Жатву сжигать на полях плодоносных умели. Град ворожбою своей накликали на нивы, Порчу болезни пожар на жилища людские. Много от них погибало народу, Рассудка лишали. Финские женщины чарами злыми воителей храбрых. готские юноши страстью пылать перестали к избранницам сердца. Всюду мужья отвратились от Джона грудные младенцы. Были не в силах сосать молоко матерей и кормилец. Кровью одною сочились груди несчастных страдалец. Дети на свет появлялись в виде коллег и уродов. Ужас и гнев обуял, наконец, добродетельных готов. Скоро решили они финских женщин опасных чудовищ, Смертью грозя им изгнать из владений амлунгов великих. Пусть не останется в готских владениях даже их пепла. Готы на север далекий погнали злых ведьм беспощадно, В мёртвую степь каменистую к самому морю, Топи болота страну нелюдимую ту покрывают, В гибельных там испарениях литворные зреют болезни. Готы, махая мечами, прогнали туда чародеев, Ждали, что там перемрут они жертвой лишений. Только на горе народов и целому свету Вышло иначе из злобные духи которых Там водворил сам Ватан дальше от рода людского. Вышли из пропасти мрачных тех женщин, почуяв, Выползли вдруг из зловонных болот точно змеи Из бесконечных степей и пустынь каменистых. Страстью нечистой, пылая и похотью зверской, В тесный вступили союз с нечестивыми женами финов. Мирным приютом служил не очаг им домашний, Брачная ложа хребты лошадей заменяли. Плод из союза был рот отвратительный, жадный и грязный, весь искривленный с косыми глазами и сердцем лукавым. Но уж наездники вышли лихие из них на погибель, людям, проклятое семя размножилась сотнями тысяч. «Вот как явились на свет безобразные гуны, и взялся откуда рот нечестивый проклятых существ этой кары небесной!» Дагар умолк в изнеможении, потому что, постепенно воодушевляясь рапсодией, он уже не говорил, а громко пел заключительные строфы, все возвышая гневный голос, извлекая из арфы резкие аккорды. Его лицо пылало. Гильдихо, желая успокоить жениха, положила ему на плечо белую руку и в то же время с участием посмотрела на Илака, который молча, неподвижно стоял во время пения, потупив в землю свои темные глаза. Теперь он поднял их и печально взглянул сначала на девушку, а потом на певца. — Благодарю. Садитесь, — сказал сын «Сага очень поучительна, и ты исполнил ее прекрасно, потому что, очевидно, веришь в легенду. А это самое худшее». «Что ты хочешь этим сказать?» «Значит, ненависть гунам вас до того сильна, что даже такой человек, как ты, способен верить бабьим сказкам». «Я верю этому», — упрямо возразил Дагар, «потому что хочу верить. Сага не лжет». «Мне было неприятно петь перед тобою старинную песню». Я боялся тебя оскорбить, но я охотно спел бы то же самое перед другим человеком в его дворце, в присутствии всех его родных и приезжих гостей. Вот это доставило бы мне истинное удовольствие. Ненависть также способна одушевлять певца, извлекать из арфы звучные аккорды. Но для меня приятнее слышать, когда арфа воспевает любовь. «Прошу тебя, спой мне теперь «Песнь любви». Тебе должно быть хорошо знакомо это чувство, и ты знаешь так же, как сладко быть любимым». «Ты прав!» — воскликнул королевич сияющими глазами. «И мне не нужно приготовлений! Ее образ вдохновит меня!» Юноша с силой ударил по струнам и запел. «Краше всех женщин земных и даже бессмертных, всех лучезарней, милее, нежней, благородней!» Я почитаю Ильдихо, ей все уступают, Жены в достоинствах редких. Подобно богиням, свыше она одарена, И только с одной богиней можно сравнить Благородную дочь Визигаста, не с Фрейей, Слишком свободной, изменчивой в выборе сердца, Также не с Нанной, нежной и робкой богиней, Если бы Нанну постигла несчастье, Устоять не могла бы она. Ильдихаш, мощному дубу подобная, Может невзгоды все победить, И не знает она малодушного страха, И себе не изменит, хотя бы ей смерть угрожала. Нет, только Фриги она жене благодатной подобна. Гордая, сильная, неустрашимая, чистая сердцем, Дочь Визигаста Эльдихо, достойна она быть женою, Даже ватана, делить его думы, заботы, В битве сражаться с ним рядом, как храбрая львица. Кто же сумеет достойно воспеть все деяния? Нежной прекрасной Эльдихо, души ее чистой стремления. Нет, этот подвиг и мне не под силу Дагару. «Жребий мой, впрочем, заведен, и счастье мое необъятно! Ей любим я, меня предпочла она в мире!» Певец умолк, бросив восторженный, страстный взгляд на невесту, которая отвернула от него ярко зардевшееся лицо, прелестное в своем девичьем смущении. Юноша уронил арфу на траву к своим ногам и хотел схватить руку Эльдихо, но она отстранила его строгим величавым жестом левой руки. Дагару удалось поймать только эту руку, и когда он пожимал ее, ему показалось, что девушка отвечает чуть заметным пожатием. Уже это одно осчастливило его. Между тем, илак потихоньку поднял брошенную арфу. Остановив пристальный взгляд на счастливой паре, всецело поглощенной своей любовью, он стал перебирать струны, И запел про себя на гунском языке. Что ж, пускай богиня солнца Отдала свою свободу Вместе с белою рукою Между смертными счастливцу. Все ж, когда она по небу В колеснице быстро мчится, Взметавши на свободе По плечам золотые кудри, Что ее своим сиянием Лучезарным окружают. Красотой ее небесной Мы пленяемся невольно И склоняем очи долу, Ослепленные виденьем. Все же смертный любоваться Красотой льдихо смеет, В умиленье перед нею Преклонять свои колени. С благодарностью, что светит, Нам она звездою яркой И огнем своим священным Наши души оживляет Нашей жизни светом счастьем Всем, что в ней мы только видим. Всей красой существования И отрадой в горькой доле Мы обязаны дихо. Что ж, пускай богиня солнца Избрала себе супруга, Все же от нас она приемлет Благосклонно пожеланье. Лаку умолк и повесил ларфу обратно на кустарник. Дагар взял его руку. Сына Тиллы подал ему вместо искалеченной правой левую. Печальная песня, заметил Скир, но прекрасная, хотя и на гунском языке. Ильдихо спокойно обратила к нему свое дивное лицо. Элак, медленно произнесла она, все, что есть в тебе хорошего и благородного. При этих словах на нее упал благодарный взгляд печальных и задумчивых темных глаз. «Например, хотя бы вот то, что привело тебя сюда предостеречь и помочь в беде, обличает в тебе Гота, а не Гунна. С этих пор я не буду считать тебя Гунном. Ты нам не чужой. Для меня ты будешь сыном Амальгильды, а не Атиллы». И «Между тем ты ошибаешься, королевна» и несправедливо судишь могучего властелина. Хотя он ужасен, но вместе с тем и велик. Даже добрый благороден может быть тот, кто меня так страшно ненавидит, отец мой Атилла, всесильный владыка. Но довольно, пора на коней. Вон их ведут вслед за королем Безегастом. Я сам провожу вас по кратчайшей дороге. Глава пятнадцатая Много дней пришлось дожидаться римским послам возвращения Атиллы. Они были размещены по нескольким лучшим домам, с ними обращались вежливо и в избытке доставляли им все необходимое. Вигилий избегал четверых друзей, так же, как и они его. Эдико куда-то исчез, и на вопрос, не присоединился ли он к хану, гуны отвечали римлянам, пожимая плечами. «Тайны господина и его приближенных неизвестны никому». Вся жизнь и особенности быта в этой деревянной королевской резиденции производили странное впечатление на приезжих византийцев и римлян. Наряду с варварской грубостью здесь поражала ослепительная роскошь, сменявшаяся опять простотою, которая не могла происходить от скудости при несметных богатствах и могущества Атиллы и потому казалась преднамеренной и рассчитанной. Однажды вечером четверо товарищей бродили от скуки по широким улицам межпоходных бараков, разговаривая между собою с чувством нравственного угнетения. «Нет ничего удивительного», — заметил Приск, «если варвар, дикарь, возмечтал о себе при таком ошеломляющем успехе и, ослепленный своим счастьем, впал в безграничное самомнение. Эту душевную болезнь мы, греки, называем гибриз, примечание мания величия». «Да». «Ни один смертный, насколько нам известно по истории», — подтвердил Максимин. «Даже Александр Македонский и великий Юлий Цезарь не достигли таких результатов в такой короткий промежуток времени». «Еще бы!» — со вздохом прибавил Примут. Атила завладел всей ускифией. «Уж в одном этом слове заключается понятие о чем-то неизмеримом, необъятном», — сказал Приск. Это не больше ни меньше, как пространство от Византии до Оулы, от Персии до Рейна, вставил Ромул. "Да", продолжал Приск. "Неутомимые воинственные гунны, как поток лавы, хлынули из степей, достигли пределов медиан, персов, параян и принудили эти народы частью договорами, частью угрозами и насилием к союзу с Атиллой против Византии". К сожалению, мы не можем утешаться тем, что это неслыханное могущество так быстро возросло только благодаря слепому военному счастью и не имеет внутренней связи. Атила — чудовище, но все-таки его нельзя назвать ничтожеством. — Ну да, пожалуй, он велик своей чудовищностью, — с гневом заметил префект Норикума. — Ну нет, Атила проявляет черты величия и в мирное время, — возразил Приск. Однако только гунны-сарматы и вынужденные к тому необходимостью германцы терпят его владычество. «Что касается германцев, то они не особенно покорны», — заметил Ромул. «Они сильно ропщут на постылую неволю, а греки и римляне, — начал примут, — тем не менее способны примириться с таким унизительным рабством». «Ну нет», — возразил Риттер, — «разуверься в этом». «Греки, которым позволили вернуться в нашу империю, охотно остаются под скипетром Атилы». «Не может быть», — усомнился Патриций. «Уверяю вас. Вот слушайте. Вчера я бродил один по лагерю. Вдруг слышу, кто-то здоровается со мной на греческом языке. Хайре!» Я с удивлением оборачиваюсь и вижу афинянина в национальной одежде, который рассказал мне про свои похождения». Он отправился по торговым делам в Виминациум, был внезапно застигнут там войною с гунами, выдержал осаду и после разгрома попал в плен. Победители захватили, конечно, все его товары и деньги. Афинский купец пришелся на долю самого Аттилы при дележе добычи. Но попавший в рабство может по гунским законам откупиться на волю, если выплатит своему господину назначенную сумму денег из добычи, отнятой у врагов. Гелиос, так звали моего нового знакомца, который пригласил меня к себе в дом, угостил настоящим самосским вином, отличился под предводительством Илака, храброго сына Аттилы, в войне против антов и акациров. По возвращении славного похода он откупился на свободу за добытое им золото. После того купец имел право уехать обратно в Византию или Афины, но он предпочел остаться тут до конца жизни. «Афинянин здесь совершенно свой человек. Его приглашают даже как почетного гостя к столу Аттиллы». Заметив, что меня неприятно поразила его откровенность, он отвечал, «Мне живется гораздо лучше у гунов, чем прежде под властью императора. Опасность и тягота военной службы одинаковы в обоих государствах, стою только разницей, что византийцы при своих ленивых, продажных и неискусных полководцах постепенно терпят поражение» тогда как гунны с Атилой во главе всегда побеждают и только один раз потерпели неудачу. В мирное же время жизнь под скипетром императоров в Равенне или в Византии – сущее наказание, а здесь мы не можем ею нахвалиться. Там лихоманство и жадность государственных чиновников, собирающих подати, не знают предела, а мелкому люду никогда не добиться правосудия потому что он не в состоянии ни подкупить, ни запугать корыстолюбивых судей. И как добиться жалобщику в Византии справедливого решения дела в свою пользу, если он не подкупит каждого человека в здании суда, начиная с привратника и кончая у высшей инстанции? Между тем, чтобы склонить их на свою сторону, он должен пообещать им слишком значительный процент с того капитала, который надеется получить с помощью тяжбы, и при том ему ещё надо внести задаток вперёд. «Судите сами, друзья мои», — прибавил Приск. «Каково мне было слышать такие речи от вольноотпущенника Атилы. Здесь же», — заключил Афинянин, добровольный подданный гунов, «сам властелин справедливо рассудит меня и каждого ближайшего из своих подданных, у которого нет за душой ничего, кроме лошади, шпор и копья, самым могущественным из подвластных ему людей». Недавно один сарматский князь украл же ребенка у бедного гунна. Час спустя виновный был распят. Только единственный человек может у меня отнять по произволу все, что угодно, не исключая и жены. Однако он не тронет волоса на голове у тех, кто ему верит, и не даст их в обиду другим. А, по-моему, лучше иметь одного властелина, чем десять тысяч мучителей. Вот почему, дорогой гость... Заключил Гелиос. «Я предпочитаю оставаться подданной Матиллы, чем быть афинским купцом или византийским ритором». Глава шестнадцатая. Наконец, на следующий день лагерь пришел в лихорадочное оживление, точно неожиданно встревоженная муравьиная куча. Двое гуннских всадников, примчавшихся во весь опор, возвестили о предстоящем возвращении господина. Тут поднялась невообразимая суматоха на улицах, широких круглых площадях. Мужчины, конные и пешие, женщины, дети, свободные, слуги, служанки, гунны и представители различных подвластных племен устремились густыми толпами к южной стороне, навстречу повелителю. Вскоре появился Дико. Он отыскал четырех посланников и предложил им выйти навстречу Адильи вместе с другими. Послы тотчас последовали за ним и не расспрашивали, откуда он явился, зная по опыту его скрытность. Вигилий не был приглашен с ними, хотя, по словам посольской свиты, Эдико имел продолжительный секретный разговор с уполномоченным императора в отведенной ему квартире. Гунны почтительно расступались перед доверенными господина. Двое воинов, шедших впереди, выкликали по временам его имя, и этого было совершенно достаточно. Навстречу Атилле вышла прежде всего длиннейшая процессия молодых девушек. Она заняла пространство приблизительно на полчаса пути по широкой римской дороге, которая вела к юго-западу на Дунай. Девушки высокого роста разместились по две налево и направо по обеим сторонам дороги, держа над головами пестрые полотняные платки, натянутые на тонкие деревянные обручи полукруглой формы в защиту от солнца. Между ними шли две другие, выступая в такт, и каждый раз делая по четыре шага вперед и по два назад. Каждые четыре пары были одеты в платья одинакового цвета. Для торжественной процессии были выбраны красивые девушки, из находившихся в лагере и принадлежавших разным племенам. Они повторяли на ходу грациозные ритмические движения верхней частью корпуса и обнаженными руками, раскачивая стан туда и сюда Выпрямляясь и снова нагибаясь под такт монотонных песен, которые они сами исполняли исключительно на гунском языке. Приезжие иностранцы с удивлением смотрели на это своеобразное, привлекательное зрелище. Наконец, вдали по дороге показалось облако пыли, а тилл приближался. Впереди каравана мчался отряд гунских всадников на своих маленьких лошадках с косматыми взъерошенными гривами. Мужчины гунского племени носили свободно развивающиеся плащи, которые были прозваны римлянами «сарматика». Они завязывались пришитыми к ним ремнями и также могли служить попонами для лошадей. Под них надевались безрукавки в виде жилета из недубленной конской кожи и к ней широкая опояска, достигавшая до половины ляжек. Таким образом, руки и ноги далеко выше колен оставались обнаженными. Обуви гунны не знали. Щиколотку левой ноги обхватывал ремень, к которому на пятке прикреплялась шпора, часто состоявшая из одного крепкого острого шипа. Желтая от природы, кожа этих монголов принимала на лице, шее, руках и ногах вследствие загара и никогда не смываемой степной пыли почти коричневый оттенок. Голова у них оставалась по большей части открытой, Только богатые носили высокие остроконечные шапки из черной мерлушки. Волосы грязно-бурого цвета падали совершенно прямыми прядями на низкий покатый лоб и свешивались на лицо до безобразно выдающихся скул, закрывая узкие черные глаза с косым разрезом, почти совсем не имевшие бровей. В праздничные дни жены гунов щедро смазывали мужьям это головное украшение конским салом, Оно придавало волосам некоторый блеск, но распространяло неприятный запах. Ресницы гунов были черные и короткие, усы крайне жидкие. На подбородке вырастали кустиками жесткие, торчавшие как щетина волосы. Украшением плащей и нижних кожаных безрукавок служили у богатых грубо и бескусно нашитые на них золотые и серебряные вещи. Обломки различной римской посуды, чаш и кувшинов даже куски медной обивки от дверей или экипажей, а также просверленные золотые и серебряные монеты, нанизанные на остроконечные шапки или на узкие ремешки, болтавшиеся на шее в виде ожерелья. Все это звенело и бренчало при каждом движении лошади, бесконечно радуя дикаря. Гунские женщины, впрочем, отличались некоторым щегольством. Они умели ткать полотняные тесьмы ярких цветов шириной в ладонь или в палец и красиво окаймляли ими в несколько рядов свои плащи и рубахи. Вместо кушака грязная сорочка подпоясывалась узловатой веревкой. Волосы у них были также довольно жидкие, и тем старательнее смазывали их монгольские красавицы конским салом и мыли кобыльем молоком. Вооружение всадников состояло из длинного лука и коротких стрел из камыша или дерева. Не всегда с железным наконечником, но частично.